181. Путник не может предугадать всех встреч. Он может найти время, чтобы уследить за идущими на перепутье Не следует огорчаться, если путник постепенно будет оставаться в одиночестве. Есть тропы, где трудно пройти многим. Уявление внимания к цели приведет к новым сопутникам. Необходимо крепко держать цель пути.